Михаил подружился даже с парагвайским диктатором Стресснером. Будучи в прошлом офицером германского вермахта и знатоком стрелкового оружия, хозяин Парагвая однажды увидел, как метко стреляет элегантный коммерсант и пришел в неописуемый восторг. В дальнейшем он неоднократно приглашал Михаила поохотиться на крокодилов. В беседах с разведчиком был предельно откровенен. Подобной чести удостаивались лишь избранные. В результате хорошо налаженной разведывательной работы от нелегалов регулярно поступала актуальная политическая информация. Обстановка вокруг разведчиков была спокойной. Вскоре в семье родился еще один ребенок, сын Ваня. Но не все всегда гладко бывает. Уже в Москве они вспоминали такой случай. На помощь супругам, воспитавшим троих детей, центр прислал молодого сотрудника. Встреча с ним состоялась в небольшом ресторане. Не успел еще сообщить Михаилу Ивановичу указания центра, этот работник принялся активно пробовать горячительные напитки, затем заказал оркестру популярную танцевальную мелодию, стал ее напевать, приплясывать на танцевальном пятачке и тем самым привлекать внимание окружающих. Такое поведение недопустимо для нелегального работника. По легенде, Михаил Иванович должен был познакомиться в ресторане с молодым перспективным бизнесменом и установить с ним в дальнейшем партнерские отношения. Видя, что поведение посланца центра выходит за все установленные для разведки рамки и грозит расшифровкой, Михаил Иванович поспешил доставить парня в гостиницу, в которой тот остановился, и направил в центр телеграмму с просьбой срочно отозвать в Москву гуляку.